Глава 19 Сдельная система оплаты оказалась очень выгодной. Счет я проверил, когда оказался в своей комнате. Перед этим Тони отдал устройство специалистам из другого отдела и попросил подождать с не больше пары часов. За это время я привел себя в порядок и перекусил, а когда сел за компьютер проверить средства, то обнаружил их существенное увеличение – «Оказывается, души стоят очень дорого, раз за них платят семизначные суммы». И уже собрался позвонить своему то ли шефу, то ли компаньону, чтобы уточнить кое-какие особенности финансовой политики корпорации, как в дверь постучали. Я напрягся, потому что совершенно не ждал гостей, но все же открыл. Вика. «Привет, поебок». Она вальяжно ввалилась в апартаменты и небрежно коснулась моего носа кончиком пальца. «Поздравляю с первым успешным делом, а ведь мог бы со мной уйти. Если бы я пошел с тобой, то меня бы точно превратили в топливо для ваших дел, или как это называется», – недоверчиво ответил я, но не стал прогонять первого человека, которого я увидел на том свете. «Бросься, дурик!» Она отмахнулась и увалилась на диван, закинув ноги в кедах на подлокотнике. Теперь она была в черных адидасах и белой футболке. Платиновую прядку волос Вика неспешно забрала за ухо и уставилась на меня. Такими ценными кадрами я бы разбрасываться точно не стала. А вот то, что попсиховала немного тогда у тебя на квартире, это уже да, моя вина. Ничего не понимаю. Я свел брови и присел на край стола. Ты меня тогда шныряла, как какого-то щенка. А теперь втираешь мне про ценные кадры. Дичь какая-то. И «Именно, что ничего не понял. Ты ведь уже выполнил задание и знаешь, как происходит этот процесс. Те, кого мы пускаем в расход, кого изначально надо пускать в расход», – поправилась Вика. «Они даже ничего не видят. Ну, кроме того, сна наподобие твоего». «Вообще-то это как раз и говорит в пользу моих доводов», – принялся спорить я. «Нет, это применяется ко всем умершим, дает немного времени нам разобраться в ситуации, а человеческому мозгу не превратиться в желе раньше времени». «Рассчитываешь, что я тебе поверю, после того, как ты пыталась меня настроить против Тони?» «Верить мне или нет?» Вика забросила ноги еще выше на диван. «Решать будешь сам. Я тебе не агитатор, просто даю информацию. Что с ней делать, твоя проблема». «А то, что ты никому толком не веришь, ж твоя проблема, пожалуй». Она громко фыркнула, а потом посмотрела на меня с любопытством. «И как прошел твой первый раз?» «Тони не бушует, а значит, ты справился неплохо?» «Лучше, чем я того ожидал», – признался я. «И давай больше не гнать на Тони. Он нормальный чел, не подвел меня, а я не подвел его. Что у вас с ним за терки такие?» «Э, малыш, наши терки, уже наши с ним дела», – подмигнула девица. ну на кой хуй ты тогда вообще припёрлась?» – возмутился я. «Мы вроде бы не такие уж друзья, чтобы ты меня навещала каждый день». «Вот за это я могу и обидеться», – Вика притворно насупилась, отчего её татуировка в виде фака сыграла вверх-вниз довольно оскорбительно. «Давай начнём с того, что всё же я могла бы быть на месте Тони, и ты бы работал вместе со мной». «Допустим», – согласился я только ради того, чтобы не спорить дальше. «Что с того?» «Особенно ничего, но твой талант я бы развивала с самого первого дня». «Талант? Талант трахать всех вокруг. У меня вроде бы с ним и так все в полном порядке». «Нет, дружочек», — Вика слащаво улыбнулась. «Я говорю о другом таланте, который я сразу не рассмотрела, а то как обычно решил тебе ни о чем не говорить. Ты позволишь мне немного поумничать?» «Нет», — отрезал я, — «хватит умничений на сегодня». «Мне уже рассказали про структуру компании, я ввалился в квартиру к двум псевдолесбиянкам, узнал, что процесс сбора душ может уничтожать электронику, и, блядь, да, да хуя сегодня произошло!» — воскликнул я и уставился на гостью. «Прости, я не в состоянии выслушивать еще какие-то теории, так что, если можешь попроще, скажи». «Я постараюсь, но вряд ли получится». Она села на диване нормально, опустив ноги на пол, немного подумала и взялась объяснять. Ты уже наверняка понял, что у нас есть сила в лучших традициях сверхъестественного. Ты про сериал? Ага, как я тебя к стенке прижимала и прочее. Есть что-то общее, согласился я, припомнив самые эффектные сезоны. то необычно щелкает пальцами и что-то происходит, но думаю, что он тоже может, как ты, вжимать в стену взглядом. Работает это немного иначе, но я обещала тебе не грузить лишней информацией». «Ну да, щелкать пальцами не обязательно», — начал я, но Вика меня перебила. «Не в пальцах дело, а в силе вообще. Люди ей вообще не обладают». «Так у них нет доступа к вашим ресурсам», — парировал я, «если я верно понял, как работает эта схема». «И снова мимо. Еще проще. Кто учит пользоваться ей?» джедаи пошутил я, ни разу не смотревший «Звездные войны». «Нет!» Я вообще-то с тобой серьезно разговариваю, а ты ведешь себя как ребенок, не время шутить же. Ну, не знаю я ничего, тем более того, кто и чему вас учит. Может, вам вообще чипы вживляют, и вы как сплошная беспроводная сеть работаете. Тепло, совершенно неожиданно для меня ответила Вика. Но нас никто не учит, все дело в постоянной практике. Относительно тебя вот какое дело. Ты еще ничего не понимал, не знал и не мог знать, однако смог сопротивляться мне. Я сразу же вспомнил, как смог пошевелить рукой в момент, когда был прижат к стене и усмехнулся. «Ах да, я тогда ткнул тебя пальцем, ты из-за этого психовала». «Из-за того, что ты смог пошевелиться», — ответила Вика. «Тогда я думала, что просто ослабила внимание, потеряла концентрацию. Но оба дня я думала о произошедшем и поняла, что дело вовсе не во мне, а в тебе». «Я избранный!» – сложив руки у шеи, я поклонился. «Спасибо тебе, Морфеус!» «Если ты не прекратишь поясничать, я тебе голову разобью!» Вполне серьезно произнесла девушка, но почему-то угроза от людей, в которых едва ли пятьдесят кило веса, я всерьез не воспринимал. «Еще я думаю, что это та самая причина, по которой Тони появился на самом деле. Он это уловил. Сигнал от тебя!» и решил взять себе в помощники сильного подопечного, а не какого-то чудилу, как раньше. По-моему, это даже логично. С точки зрения нас, как женицов, да, логично. Сильный помощник не только упрощает процесс сбора душ, но еще и мускулы, дополнительная защита, уверенность в команде, быстро проговорила Вика. Но дело в том, что за многие столетия существования нашей конторы ты единственный, кто появился так рано. «Ненормально рано». «И что мне за это будет?» Я поёрзал на крышке стола, теперь уже ощущая себя крайне неуютно. «Меня превратят в подопытного, устроят допрос в подвалах». «Нет, конечно. Но если об этом узнают, то к тебе будет повышенный до крайности интерес». «Да что ж за хуйня такая?» – выругался я. «Ни с одной работой нормально не получается». На предыдущий на оба собеседования опоздал, а здесь проявил себя слишком рано, блядство. «Я знаю, что тебе поможет развеяться». Вика встала с дивана и поправила футболку. «Спасибо, конечно, но у меня пока нет сил трахаться». Я покачал головой и попытался вежливо улыбнуться. Девушка же подошла почти в упор, взъерошила мне волосы, а потом крепко ухватилась за них и запрокинула мне голову. «В зал, щенок!» Глядя мне в глаза, строго произнесла она «Тренироваться!» Потом она разжала пальцы, направилась к двери и на ходу обернулась через плечо «Обещаю, что голову не разобью!»